южная корея Сеул. в сеул мы вылетали в день когда в европе бушевал ураган из-за этого задерживались многие совмещенные рейсы задержали и наш на четыре с половиной часа за время ожидания мы с сыном успели многое излазили терминал д шереметьевского аэропорта вдоль и поперек поужинали в одном месте выпили кофе в другом поглазели на все витрины Но ничего так и не купили. Зачем что-то брать, когда впереди загадочные прекрасные Южные Кореи? Угомонившись, мы даже успели поработать. Я редактировала рассказ «Эмиль Карпел над Курсовой». Рядом на надувных матрасах дремали утомленные ожиданиями иностранцы. Вдруг у одного из них зазвонил телефон. «Рави ты арденэнди дэмлиу?» «Утром уже буду там. Армянский» диалектные Спросони пробормотал он а потом, спохватившись, перешел на английский. Услышав родной бердский диалект, я невольно рассмеялась. «Что такое?» — вытащил наушник сын. «Ничего. Обычный американский бердец. Где бы ты ни оказалась, обязательно встречаешь земляка. Магнитом вас друг к другу притягивает». Сюл встретил нас непроглядным туманом. Он тонул в нем по самые пороги храмов — буддийских и христианских. Половина верующего населения Южной Кореи — католики и протестанты. Потому, выглядывая в окно пагоды, обязательно встречаешься взглядом с увенчанным, сдержанным крестом и строконечным шпилем церкви. Вспомнив молчание Скорсезе, интересуюсь у нашего гида Шинар, признает ли католическая церковь христиан-корейцев своей паствой. Признает. Успокаивает меня она. На обочине дороги переливается огнями огромная растяжка. «Jesus loves you». Всего восемь часов полета, и ты в мультикультурном толерантном будущем, констатирует сын. Южная Корея — страна будущего, о которой мы мечтаем, и рай для туристов. Здесь всё, буквально всё радует глаз. Стеклянные многоэтажки, старенькие каменные дома прошлого и позапрошлого столетия, приземистые деревенские постройки, покатые холмы, сплошь поросшие лесом, туманное небо с отражающимся в нём безбрежным океаном. Лето в самом разгаре, везде, даже в городских парках и скверах слышен настойчивый стрекот-цикад. «Надо же, обычно они поют в августе, а в этом году проснулись в начале июля», — удивляется Шинар. «Жарко и влажно, воздух тук и бездвижен, и наполнен мелкой дождевой капелью, до того состояния, что погружаешься в него, словно в вязкое закатное море. После неполетнему холодной Москвы мы рады и жаре, и бесконечному дождю». Люди ходят по городу с легкомысленными весёлыми зонтами. Летний Сеул — город весёлых дождей и зонтов. Выбираемся в крепость Хвасон. Первое, что я вижу, выходя из машины, огромный, величиной чуть ли не с гору, статуя Будды. Дыхание перехватывает от красоты. Густой дождь, заповедный лес, огромное бескрайнее небо и золотистая статуя, плавающая над миром, словно облачный оберег. Единственное, достойное этой красоты поведение, благоговейные созерцание. Но я, переборов робость, снимаю статую на телефон, ругая себя за бестактность. Утешаюсь тем, что не для себя, а чтобы людям показать. Вечером, перекидывая фотографию в ноутбук, не обнаруживаю снимка Будды. Перепроверяю несколько раз, всё на месте. Но именно той фотографии нет. Расстраиваюсь до слёз. Значит, Будда не простил мне моей бесцеремонности. Рассказываю на следующий день сыну. На моей стенане он пожимает плечом. «Мама, не нагнетай и не ищи подвоха там, где его нет». «Легко сказать, не ищи. Завожу волынку я. Ты ведь помнишь, какая там была красота». Кругом непроходимый влажный лес. Дождь и облака отражаются в лужах. А над ними парит Будда. Огромный, золотистый. Эмиль морщит лоб. Честно, не помню. Шинар? Призываю на помощь Ягиды. Здесь много статуй Будды. дипломатично отвечает она. Но «Ну, не приснился же он мне. К во времени так и не привыкаем. Потому спим урывками, где накроет. Шутим по этому поводу неустанно. На третьем часу прогулки по Сеулу. Эмиль, о чём задумался? С чего ты взяла что задумался? Молчишь. Может, я сплю. Коротаю ночную бессонницу чудесным чтением. Сборником рассказов Лоры Белый Иван. Южно-русская Овчарова. Ах, от восторга умиляюсь, грущу, смеюсь. Когда становится совсем не моготу, отправляю сыну в мессенджер цитаты. У деда Наиля уши мягкие, удивительно длинные. Их все время при встрече с дедом хочется потрогать. Потрогала? Балбес. На третий день книга перекочевывает в его комнату. Теперь он не строчит цитаты. Если подойти к морю поближе, встать лицом к лицу, закрыть глаза и... вдох. И вдох можно почувствовать на своем затылке небесную гласть. Заметили, погладили по голове. Можно жить дальше. Хорошо быть не спящим в Сеуле и читать Лору Белый Иван. Нам очень повезло с гидом. Шинар переехала в Южную Корею из Казахстана, живет в стране уже 9 лет. Получилось здесь второе высшее образование. Вежливая, тактичная, знающая девушка. На любые вопросы отвечает охотно и исчерпывающе. Спрашиваем об отношении корейцев к реинкарнации. Дзен-буддисты, рассказывает Шнар верят в бессмертие души, но считают, что она может переходить от человека только к человеку. Каждая новая жизнь — исправление ошибок предыдущей. Если в этой жизни человек беден, значит, в прошлой он был алчным. Если он болеет, значит, в прошлой жизни кому-то сильно навредил. Что же такое натворил в прошлой жизни писатель? Шепотом спрашиваю у Эмиля. Спалил Александрийскую библиотеку. Следует молниеносный ответ. В музее искусства восторгаемся красотой корейских колоколов. Ушко колокола — недовольный дракон, застывший в странной позе. Знаете, почему он такой взъерошенный? спрашивает Шинар. Низ колокола символизируют дно мира, воду, а драконы, будучи огненными существами, боятся ее. Вот он и отдергивает лапы. Отсюда его недовольный вид и необычная вывернутая поза. И, кстати, на заметку, драконов вы встретите только на корейских колоколах. Музей войны подкупает своей сдержанностью и достоинством. Ничего такого что давило бы на жалости и слезу. Корейцы умеют радоваться, как дети, но в скорби они молчаливы и неприступны. Уходим из музея задумчивый, каждый в своих мыслях. Заметил, как мало на улицах японских машин. Понаблюдав за городским движением, спрашиваю у сына, может, причиной тому горькая историческая память? Лично я не заметил ни одной российской. Ни шестерок, ни ниф, ни даже лады калины. Затрудняюсь объяснить сей горький казус. Застали чудесный праздник — фестиваль лотоса. Во дворах пагод, в специальных высоких катках, распускаются лиловые, розовые, белые, желтые лотосы. Любоваться ими можно бесконечно. Угощаемся лотосовым чаем. У него ярко выраженный травяной вкус, чуть терпкий, И горчащий. Женщина, которая разливает чай, просит оставить отзыв в специальной книге. Пока я пишу, Эмиль доводит до порога храма древнюю старушку. Та идёт, еле ковыляет, цепляясь руками за прохожих. «Хороший у неё сын. Добрый», — говорит женщина. Шинар передаёт мне её слова. «Почти буддист», — шучу я. «Почему почти?» — улыбается Шинар. От Шинара мы узнаем много интересного. Например, что раньше корейцы справляли день рождения всего два раза в жизни — в год и в 60 лет. Детская смертность была столь высока, что мало кто доживал до 12 месяцев. Притом считали не со дня рождения, а со дня зачатия. Потому если ребенку исполнялся год, родители закатывали большой праздник, на которые приходила вся деревня. А когда кому-нибудь из родителей исполнялось 60 лет, пышный праздник устраивали дети. Причина та же. Мало кто доживал до столь почтенного по меркам тех времен возраста. Сейчас день рождения родителей справляют и в 70, и в 80, и в 90 лет. Или вот еще. Заборов вокруг деревенских домов не воздвигали, потому что воровства не было. Но перед входом во двор сооружали специальное ограждение, которое имело не охранное, а информирующее назначение. Представляло оно собой два невысоких каменных столба с продолбленными отверстиями, куда вдевали балки. Если на землю одним концом опускали верхнюю балку, это означало, что в доме только дети. Взрослые куда-то ненадолго ушли. Так что желающие зайти в гости могут заглянуть позже. Если были опущены две верхние балки, это означало, что все дома, можно смело заходить. Если же все три балки стояли в углублениях, люди знали, что хозяева надолго уехали из деревни, и в доме никого нет. Ну и о корейской кухне. Сервис в Южной Корее молниеносный. «Не успел сделать заказ, а тебе уже накрыли стол». Едят корейцы железными палочками, ими управляться значительно труднее, чем деревянными. Если посетитель имел оплошность не заказать суп, ему обязательно принесут в небольшой чашке бульон, овощной, мясной или грибной. В одном ресторанчике, куда мы с Эмилем заглянули пообедать, официантка, пожилая женщина, не просто принесла бульон, а проследила, чтобы мы его выпили. Мы его пили, воровато пинаясь под столом ногами. В Южной Корее нам было вкусно. Нет, не так. Нам было безумно вкусно. На корейскую кухню подсаживаешься, как на иглу. В первый день, попробовав знаменитое корейское соленье кимчи, запиваешь его литром воды, чтобы загасить пожар в желудке, клятвенно обещая себе никогда больше к нему не прикасаться. На второй день в беспамятстве съедаешь всю порцию, на третий с нетерпением ждешь, когда принесут добавки. На четвертый день завтракаешь, обедаешь и ужинаешь кимчи. Вопреки распространенному мнению, в корейской кухне не все огненно острое, так что всегда можно найти что-то на свой вкус. Нам очень понравилось блюдо, под названием «Самгипсаль» — барбекю из мяса чёрной свиньи. Тебе приносят множество разных маринадов и салатов, а мясо с чесноком и грибами на углях ты жаришь собственноручно. Потом заворачиваешь его вместе с соленьями в салатный или кунжутный лист и съедаешь. «Талма на скорую руку только вкусней», — резюмировал сын. «Хотела я брякнуть, знаменитое, Это потому, что твоя мама не умеет готовить правильную талму, но вовремя прикусила язык. Перед самым отъездом, в очередной раз перебирая фотографии, обнаруживаю ту, исчезнувшую, с бутой. Рассматриваю ее, не веря своим глазам. На снимке дорога, постройки, автомобильная стоянка, край холма и в самой дали, крохотной практически невидимый Будда. Как могло случиться, что я с такого большого расстояния увидела его огромным, возвышающимся над миром, словно воздетая к небу длань? Как и чем объяснить этот странный фокус зрения или, скорее, подсознание У Бергмана было, кажется, в лице. Бог хранит молчание, а люди за него говорят. Воистину, всё обстоит именно так. Бог сидит на краю Вселенной, наблюдает дождь, удит рыбу, ест кимчи, а мы придумываем за него всю ту ахинею, в которую потом искренне верим. Когда же вы, наконец, угомонитесь? Вздыхает Бог, выпускает на волю очередную выловленную рыбу и, запрокинув голову, наблюдает дождь.